Глава 30. К моменту высадки с корабля я уже точно знала, чем буду зарабатывать в этом мире. Но для начала стоит осмотреться. Мы наняли коляску и объехали несколько гостиниц. Там, где были приемлемые условия, меня не устроили цены, хотя регер склонен был не искать дальше. Город был грязноват и не слишком велик, но по мое по улице не текли. Не знаю, так ли было в средневековых зимних городах, я не специалист. А то, что писали в интернете, часто похоже на чушь. Было довольно много остеклённых окон, особенно в центре города. Я попросила вожчика показать нам самое интересное. Королевский замок, именно замок, а не дворец, был огромен, что в высоту, что по количеству башен и пристроек. Овнесён высокой каменной стеной, отделяющей его от города. Он стоял на холме, с которого открывался прекрасный вид на город и окрестные сёла, которые практически смыкались с городом. Часть сёл была отделена широкой рекой. Рынки и лавки мы посещать не стали. Несколько красивых фонтанов на площади перед воротами парка и ещё с десяток действующих по всему городу. Воду для них качали откуда-то с горных ручьёв. Хотя горы были очень далеко от города, но Риггер сказал, что вода в фонтанах вкусная и ледяная. Королевский парк, огромная территория с деревьями и клумбами, был открыт для посещений. Это потом». К жилым покоям королевской семьи примыкает закрытая часть парка. Туда мы вряд ли попадём. Я недостаточно высокороден и богат для такого приглашения. Но и в этой части много красивых клумб и растений. Сюда привозят всякую экзотику из других стран. И в глубине есть настоящая оранжерея, вся из стекла. Вход платный, но не так и дорого. Я обязательно свожу тебя туда. Всем же ещё нам нравится. Рядом с оранжереей есть королевская лавка диковин. Там можно купить семена и отростки. Я был там дважды. Красивое место. Усталость навалилась быстро. Сказывалась дорога. Яна стояла, и мы обратились к посреднику. За небольшую плату толстенький и любезный господин Виго подобрал для нас маленький домик на окраине города, в купеческом районе. Кухня, столовая и маленькая подсобная комната на первом и две спальни на втором. С мебелью и пожилой опрятной служанкой Гриной. Она готовила, следила за чистотой и по просьбе постояльцев приглашала прачку или, допустим, парикмахера. Меня всё устроило, хотя Ригер явно не понимал, зачем мы будем так долго торчать в столице. Думаю, за ужином нас ждёт долгий разговор. Я не могла решиться на разговор по нескольким причинам. 100 раз читал раньше в журналах и в Венеции: хочешь потерять друга, заведи с ним бизнес. На ветригер уже доказал мне, что не деньги для него смысл жизни, а честь и порядочность дороже. только не смутит ли его способ заработка. Я всё мямла и мямла в голове разные мысли на эту тему, а потом плюнула и решила: пусть он сам думает, нужно ему это или нет. В конце концов, он взрослый мужик, зачем я буду ломать себе голову? Сложнее другой вопрос. Я знала, чем я буду заниматься, но я не знала, как это получить. На второй день плавания ригер открыл кувшин с вином. Оно скисло и пахло уксусом. Он был крайне раздрадован. На мой вопрос, почему он не взял в дорогу ничего крепче, пояснил, что это самое крепкое. Делают вино из фруктов, и да, частенько оно скисает. Забавно, но я точно знала, что если добавить немного спирта, то он сработает как консервант. Но слова спирт не было в языке. Регирги его просто не знал. Думаю, военные все знали бы слово, если бы такое вещество было в их мире. Значит, можно выпускать ликёры и настойки, обещая длительный срок хранения. Идея-то была отличная и прибыльная, это я понимала. Проблема в том, что я никогда не видела, как и из чего состоит самогонный аппарат. Нет, я знала, что в нём есть какой-то змеевик, что это полая внутри трубка, свёрнутая спиралью, но куда его крепить, зачем он вообще нужен, Так что я собиралась оценить местный уровень технологий и посидеть дома над чертежами аппарата. И да, придётся делать маленькую действующую модель для демонстрации. И как я это объясню Ригеру? Ничего не помню, а это-то откуда знаю? Тут был довольно скользкий момент. Разговор завязался сам собой. Калина, я не понимаю, зачем нам так долго жить в столице? Дом на месяц это расточительно, бессмысленно дорого. Мы прилично уже поиздержались. Эля ты всё же вопреки моим объяснениям решила жить здесь. Но поверь, в провинции ты проживёшь на эти деньги гораздо дольше. Кстати, Ригер, а сколько у нас осталось там? Точно не скажу, давай посмотрим. На данный момент у нас остались 4 целые связки с золотом и одна ополовиненная. Плюс к этому я добавила всё серебро, которое было. Каждому из нас досталось по 262 золотых. и по двадцать четыре серебряных монеты. Медики и по десятку серебрушек мы оставили на столе, остальное забрали каждый себе. Риггер немного смущенно сказал. «Я, конечно, помогу тебе здесь устроиться и выбрать дом, но мне нужно послать немного денег домой. Матери там тяжело выживать». «Как ты это сделаешь?» «Отнесу в контору денежный поток. Они, конечно, берут дорого, но зато за деньги можно не волноваться». «Дорого — это сколько?» 10%. За эти деньги маме принесут всё, сколько я найду возможным послать. 10% за пересылку суммы с идти. Ригер. А кроме денег можно послать что-то другое? Можно, но тут зависит от размера вещей и от дальности пересылки. Иногда получается меньше 10% от стоимости вещи, иногда больше. А на перевозчиков не нападают? Калина. Они не возят деньги. Они возят записки, кому и сколько нужно отдать, а подводы с вещами очень хорошо охраняют. Потому и дорого, что вещи только государственной службой, но ну, и лев частном порядке, тогда ещё дороже. Значит, есть некое подобие банка и почты. Похожею не такое уж тут средневековое и средневековие. Что-то я не помню, чтобы на земле действовала почтовая служба в средневека. Купцы были Министры лесть и сплетни разносили. Священники ещё при замках жили. У них своя связь была. Ну, у тех, кто интриговал и к власти лез. И ганцы. Вроде бы всё я вспомнила. Ригер. А войны часто бывают? Хвала Цезу, давно не было. Да и с кем воевать? Дочери Цезуса выдаются замуж в соседние государства. Высокородные мужчины берут в жёны женщин из других цезий и стран. Все ветви власти давно породнились между собой, но не нападать же на своих внуков или племянников. Хорошее место, спокойное. На земле особо на такие связи не смотрели, и брат брата резал и травил бывало. Сознаться, что я обладаю знаниями, я не рискнула. Нет. Это только моя тайна, и она уйдёт со мной. Поэтому на следующий день, когда Ригер возил меня по лавкам, я купила кувшин самого крепкого вина, которое только нашли. Новый глиняный горшок с плотной крышкой и потребовало вести меня домой. Тратить деньги на покупки я не собиралась. Мода столицы отличалась от того, что я видела раньше, только большей роскошью. Такие же шнурованные платья на девушках и дамах, просто отделка подороже и украшений побольше. В провинции я буду выглядеть достаточно хорошо. Я обратила внимание, что все женщины передвигались с сопровождением. Ригер. А если я ещё не считаю совершеннолетней, как мне купить дом? Не здесь, а вообще. Это не самый приятный момент, Калина. Но я могу стать твоим опекуном. Для этого нужно подать прошение в королевскую архивную службу. Но если там есть документы о том, что ты, например, просватана за кого-то, он, этот человек, сможет предъявить права на тебя. Так что давай обдумаем всё получше. Я очень не хотел бы навредить тебе. Мы купили несколько листов бумаги, металлический стилус и брусок чернил. Небольшой кубик, примерно 2 на 2 сантиметра, стоил полсеребрушки. Риггер сказал, что их добывают из каких-то морских животных. Чернила нужно развести водой и можно писать, точнее рисовать. Мы договорились, что дома он срисует мой штарт и с этим пойдет к архивариусу. Лучше заплатить и узнать все, что можно о моей родне, чем явиться самой и выяснить, что меня ждет престарелый жених. Дома я отправила с кухни Грину и поставила горшок на плиту. Ригер, по моему приглашению, присутствующий здесь же, терпеливо наблюдал, как я грею вино. На крышку я положила свёрнутое в несколько слоёв полотенце, смоченное холодной водой. Объяснять я ничего не стала. Сам всё увидишь. Я заметила эту штуку ещё, когда жила в Занке, и подумала о том, что чем крепче вино, тем дольше хранится, а это будет очень крепким. Тряпку я периодически окунала в миску с холодной водой. На глазок вина в горшке было литра 2, 2 1/2. Я сливала капли с крышки и снова закрывала. Попробовала чайной ложкой, что выходит. Ну, градусов шестьдесят, я думаю, есть. Наполнив испарениями небольшой стаканчик, грамм на сто пятьдесят, я подала его Ригеру. «Глотни. Только очень аккуратно. Оно крепкое». Со словами «Ты просто не представляешь, какой крепости пиво варят на границе», этот балбес залпом глотнул всё, что было. Как там говорится-то? «Эди вот».